Глава сорок четвертая. Пахло трубочным табаком. Это было первое ощущение, которое пришло к Лизе. И оно же оказалось единственным приятным. На голове была тряпка, царапающая лоб и щеки. «Похоже, что мешковина», — подумала девушка. «Неужто решили, что я картошка нового урожая?» Плечи противно ныли, поскольку руки, заведенные назад, были связаны за спиной стула. Хорошо, хоть за ногу не приковали к батарее, Фыркнула Лиза и тут же чихнула от пыли. «Ну-ка, снимите с нее эту дрянь грязную!» Послышался властный голос. Тряпку развязали, и девушка зажмурилась от яркого света. Немного привыкнув, она засмеялась. Почти впритык к ней стояло здоровенное зеркало, в котором Лиза увидела себя, чумазую, со всклоченными волосами и в помятом платье. «Она что, дура?» спросил Битюк, заросший недельной щетиной. Ржет, будто ей тарелку с мармеладами принесли. «Не, прикидывается помешанной!» — ответил тощий парень, играющий с ножом. «Чтоб от раздачи уклониться!» «Сами вы, дураки, ненормальные!» — брякнула Лиза. «Зеркало-то зачем сюда приволокли?» «О, да она кусается!» — одобрительно сказал властный голос. «Я поначалу решил, что красотка, нюничка, козочка с влажными глазками, а тут зверушка поопасней!» Невысокий мужчина средних лет подошел к Лизе и наклонился. Внимательно всмотрелся в ее лицо и вытащил из кармана чистый носовой платок. — Поскольку ваши изящные ручки связаны, позволю себе привести вас в порядок, — ласково проговорил неизвестный. А то личика сплошь в разводах. Он смочил платок водой из графина и принялся оттирать грязные пятна. — Могу освободить вас от мыльно-рыльной повинности, — усмехнулась Новицкая. «Достаточно разрезать веревку». «Э, нет, герцогиня!» — широко улыбнулся хозяин властного голоса. «Пока мы не поговорим, вам придется побыть в роли Андромеды, прикованной к скале». «Надо же!» — удивилась Лиза. «Знаток греческой мифологии, затесавшийся в ряды доблестного криминала. Теперь я понимаю, почему зеркало водрузили перед моим носом». «Неужели решили, что я, как горгона-медуза, самоликвидируюсь, увидев свое отражение?» «Вы меня позабавили, барон!» Незнакомец отшатнулся и медленно потер ладони. «Чего уж скромничать!» — продолжила Новицкая. «Барский Алексей Николаевич, 38 лет, две ходки, по профессии вор-медвежатник, по призванию историк-эллинист. С 50 -го года возглавляет...» «Кляпь ей в глотку забить, барон!» — хрипло спросил поджарый шатен с волосатыми ручищами. — Уж больно звонит. Точно телеграфисткой на две ставки трудится. — Не трогай ее, иерей! — отмахнулся барон. — Сломать всегда успеем. Сначала нужно понять, как этим бесенком управлять. Он кивнул, и зеркало отвлакли в сторону. Барон взял стул и уселся напротив Лизы, с интересом разглядывая ее. «Что, Алексей Николаевич, хотите найти во мне кнопку?» «Так я не кукла, в которую встроена нажималка!» Придавил посильнее, кричит громко «Мама!» «Ты потешная!» — усмехнулся барон. Еще не встречал женщин, которые в подобной ситуации подшучивали. Обычно виск до да сопли, уж прости за подробности. Иногда стойкость, граничащая с нечувствительностью истерии. А тут сидит в компании бандитов. «Ша, братва!» И ухмыляется точно опер, повязавший на малине пьяную кодлу с ржевьем, прихваченным со свежей мокрухи. «Забавный комплимент», — ответила Лиза, успевшая пережечь узлы на веревке. «Хотя меня довольно часто упрекают в чересчур прямом подходе к вещам, я последую выработанной тактике и спрошу, что нужно от меня уголовному авторитету». Она скинула тлеющую веревку на пол, потрясла руками, чтобы убрать они менее, и положила их на колени. Барон растерянно моргнул, секунду потратил на размышление и деловито приказал. «Мон, сплесни-ка из графина, а тот дым от пеньки перебивает аромат моего табака. И вытащи потом горелое из дома. Да скажи Гуле, чтобы кофейку соорудила с сахарным печеньем, а то гостью зазвали и до сих пор ничем не угостили». Лиза ощутила, как барон подобрался. «Расслабьтесь, уважаемый», посоветовала она. «Нервишки, знаете ли, беречь нужно. И передайте, пожалуйста, Гуле, что я предпочитаю кофе со сливками». «Стой!» Виктор сдормозил так быстро, что следующий за ним сержант не успел остановиться, и они, слившись, словно сиамские близнецы, проскочили мимо бледно-голубой сумочки, валяющейся на тротуаре. Неворыкин отодвинул Федора в сторону и поднял с земли элегантную вещицу. Не сомневаясь, что сумка принадлежит Лизе, он вытащил из бокового кармашка паспорт и вслух прочитал. «Новицкая Елизавета Стефановна!» 15 ноября 1934 года. — лизи мать ж твою! Влипло все-таки! Виктор крепко выругался от бессилия и от понимания того, что его женщине грозила смертельная опасность. — Когда найду, и забью кошку бесстыжую, чтоб не шлялась, где ни попадя. Он с размаху ударил кулаком о стену дома, ободрал до крови костяшки и немного пришел в себя. Сержант, присев на корточки, разглядывал отпечаток протектора на песке возле лужи. «К экспертам не ходи!» — сообщил он и снизу вверх посмотрел на майора. это мк «Так-так!» — повторил Виктор любимую присказку начальника. «Ты немедленно отправишься в гараж за нашей машиной. Не забудь получить оружие. И заодно свой личный арсенал под сиденье кинь. А я к Назарову. Ситуация слишком серьезная, чтобы держать полковника в неведении. Подъедешь прямо к его дому. Все, разбежались». Вскоре он звонил в дверь, покрытую красным лаком. Щелкнул замок, и на пороге предстал король стах в исподнем. «Аполлоумил майор!» Хозяин поставил оружие на предохранитель. «Ломишься среди ночек к пожилому человеку. А ну как у него, то бишь у меня, рука дрогнет!» «Милый, кто там?» Донесся из спальни молодой женский голос. «Где ты, мой пупсик?» Виктор нервно заржал, представив лихого полковника в роли пупсика. «Хватит лыбиться!» недовольно оборвал его Назаров. «Ты ж сюда подвалил не для того, чтобы обучать мою любовницу куртуазной риторике. Что случилось?» «Лиза». «Так, так, так. Пошли на кухню». Вытащил из шкафа плащ и накинул поверх голого торса. Достал из шкафчика бутылку армянского коньяка и разлил по двум стопочкам. «Докладывай». лизе вышла в очередной раз на охоту. Когда мы с Федором хотели ее задержать, молниеносно нас обезвредила и оставила в подворотне. Спустя полчаса мы оказались там, где ее саму отловили и увезли в неизвестном направлении. «Что будем делать, Станислав Евгеньевич?» «Во-первых, не паникуй!» Полковник отодвинул от себя стопку. «Во-вторых, давай спокойно порассуждаем. Проделки Лизы не могли остаться незамеченными для урок. Среди них тоже башковитые попадаются. И не только упыри, любящие за зря кровь проливать. Видать, мозгами пораскинули, установили наблюдение и оп-па! Наша милашка... как золотая рыбка попалась в садок. Думается мне, что с ней захотят сначала перетереть, узнать о ней побольше и, возможно, предложить некий куш. Если бы хотели уничтожить, то сразу бы на перо поставили. А тут похищение, словно в американских фильмах. Выше нос, сынок! Вскочил, хлопнул коньяк и вынесся в коридор. Виктор услышал, как Назаров басовито распевает «Каватину Фигара» — верный признак того, что перед полковником маячит трудновыполнимое, И от этого восхитительно вкусная задача. Через несколько минут полковник вернулся уже полностью одетым. Красный платочек элегантно торчал из кармашка серого пиджака. Назаров снял трубку телефона и забубнил тихой скороговоркой. — Так, смел друг, — сказал он, вновь разливая коньяк. — Через полчаса сюда прибежит один человечек. Обычно я встречаюсь с ним на нейтральной территории, но нынче придется отодвинуть приличие. — Да хватит ногой дрожать! — «Соседи решат, что я бабу свою на кухонном полу обмолачиваю». Через десять минут в дверь поскреблись. Вошедший смахивал на Паганеля, вернее, на актера Черкасова, создавшего трагикомичный образ в двоенном фильме. «Ты не ошибся!» — улыбнулся Назаров. «Его кодовое имя действительно Паганель. Востребован очень редко, в самых исключительных случаях. Садись, Егор Никодимович!» Паганель, не снимая шляпу и плащ, пристроился на краешке табуретки и, слегка пришепетывая, заговорил. «Вашей барышней заинтересовался барон, и сейчас она у него в доме, в Автово. Его людишки засекли девушку в том кабаке, где деда Пехлевана отправили в райк гурием Удивились, что столь юная особа ходит по злачным заведениям в полнейшем одиночестве, при этом не является проституткой или наводчицей. беседовали с неким Охвостиным и устроили засаду. Говорят, что девица с Норовым. Таких не всякий мужик воспринимает. Хотя барону зубастый по вкусу. Он терпеть не может слезняков. «Спасибо, дорогой!» — сказал полковник, записывая адрес. «Сочтемся!» поганель прикоснулся кончиками пальцев к краю шляпы, одарил черкасовской улыбкой и исчез в темноте коридора Виктор выглянул из окна. Служебная машина стояла возле парадной, А сержант прохаживался возле нее, пиная скаты. — Как племяшка-то говорила? — Дикая охота короля Стаха? — спросил Назаров. — Седлай пардусов, сынок. Впереди болото.